грим и одежда грим На многих зрителей производит глубокое впечатление грим используемый в традиционном китайском театре это нанесение на лицо актера красок различного цвета и создание определенных узоров помогающих выразить характерные особенности персонажа Главным образом грим используется при создании двух амплуа Ддин и чоу В пекинской опере его можно дифференцировать по двум признакам – цвету красок и методу наложения. Первое. В зависимости от используемого цвета грим представляет собой цинково-белую маску, красную маску, пурпурную маску, масляную белую маску, черную маску, золотисто-серебряную маску. Цинково-белая маска – принадлежность сурового, хитрого, коварного персонажа. Она создается на основе белого пигмента. Герой, который носит ее, имеет обычно бороду и усы, остро подведенные контуры глаз. Цвет бороды и усов совпадает с цветом бровей. Красная маска – грим для отважных и искусственных полководцев. Также она используется для положительных ролей некоторых небожителей. Иногда красная маска может символизировать сарказм и применяться для отрицательных персонажей. Изредка красный грим наносит из эстетических соображений для конкретной сцены. Например, в пьесе «Бай Лян Гуань» застава «Бай Лян Гуань» Лю Го Чжэнь использует красную маску, чтобы подчеркнуть контраст с персонажами Юй Чигуна и его сына, носящих черные маски. Черную маску используют воины. Она символизирует безобразное лицо и буйный нрав. Такой грим характерен для Бао Чжэна – непреклонного и беспристрастного. Пурпурная маска характерна для стойких и грозных персонажей с открытым характером. Этот грим очень похож на грубый черный, однако характер персонажа в пурпурной маске находится примерно посередине между характерами персонажей в черной и красной масках. Иногда такой грим говорит о невзрачности персонажа, как, например, у Пан Туна из пьесы «Чай Сан Коу». Масляная белая маска используется для воплощения образа старых героев с седыми волосами и моложавым лицом, либо злых воинов и самоуверенных военачальников. Также белую маску используют евнухи. Этот грим подходит и для мужественных буддийских монахов, владеющих боевыми искусствами. Залотисто-серебряные, а также разноцветные маски развились из черного грима. Обычно они используются для передачи золотистого цвета, которые излучают лица небожителей или же символизируют злобных оборотней. Иногда такой грим используется для ролей военачальников и чиновников, демонстрируя их героизм и непобедимость. Существует также жесткая и коварная синяя маска, раздражительная и дерзкая зеленая, но они относятся исключительно к второстепенным персонажам. Второе. В зависимости от метода нанесения грима маски можно разделить на четыре группы. Жоулянь, Гоулянь, Молянь и Полянь. Жоулянь – разглаживание лица. это нанесение пальцами пигмента на все лицо, при этом краской выделяют брови и общие контуры. Такой грим делает персонажа похожим на обычного человека. Гоулянь- подчкивание лица, заключается в выведении контуров и бровей кисточкой, смоченной в пигменте. Так раскрашивается все лицо, в некоторых случаях добавляются позолоченные и серебряные элементы грима. Мо-лянь – замазывание лица. Это покрытие всего лица или его части белым пигментом при помощи кисточки. Это символизирует неискренность персонажа, притворство. Такой метод также называется фэнь-лянь – припудривание лица. По-лянь – исковерканное лицо, представляет собой наложение несимметричного грима на левую и правую части лица. Жоу лянь, гоу-лянь и Молянь могут сочетаться с по-лянь, характеризуя персонажа с отрицательной стороны. Все эти методы нанесения грима в традиционном театре определились в цинскую эпоху. Впоследствии значительное развитие получилгоу-лянь. У этого метода появилось несколько подтипов: Джен ляань, одноцветный грим, Снь Куайва-лянь, трехцветный грим, Хоаань куайва лянь, трехцветный грим с узорами. одежда костостюмы актеров традиционного китайского театра шились по образцу одежды минской эпохи одеяние разных мпплаа может сильно отличаться по фасону цвету орнаменту и украшением роли одного амплуа например ча и чу исполняются в одежде одного фасона вне зависимости от того какой персонаж на сцене лодочник или трактирный слуга А вот персонаж, выступающий в разных амплуа не может носить одну и ту же одежду. Так, цао-цаао в большинстве случаев играют в белой маске, но в постановке Джаньванчен, битва заванчен, он появляется с разноцветным гримом, поскольку в этой пьесе выступает в разных амплуа. Существует театральное правило: лучше надеть старую одежду, чем ту, что не соответствует роли. Ниже мы опишем несколько традиционных предметов одежды из театрального обихода. Головной убор Обычно это кисейная шапка чиновников, но не обязательно. Верные государю-сановники носят джунша – кисейную шапку верности с квадратными перьями мао-чи. Изменники должны надевать дзянша – кисейную шапку предателя с овальными перьями. взяточники и невежественные чиновники носят кисейную шапочку с круглыми перьями. Головные уборы одного и того же фассуа могут быть дополнены различными вставками. Так шапочки Джоан Юани и зитьев императора идентичны, но у первых они украшены золотым орнаментом, а у-вторых прямыми крылышками. Парадный халат Его носят императоры и князья, генералы и сановники. На халате серебряными и золотыми нитями вышит дракон среди воды и облаков. Парадный халат может быть нескольких видов. В цветовой гамме особняком стоят пять верхних и пять нижних цветов. К первым относятся желтый, красный, зеленый, белый и черный. Ко вторым – синий, бронзовый, пурпурный, розовый и бурый. Желтый халат может носить только император. Мать императора, принц и члены императорской семьи носят одежду оранжево-жеёлогого цвета. Красный халат символизирует знатное происхождение и власть, его носят князья, генералы и сановники. Зелёный халат надевает военачальники высокого ранга. Такая одежда символизирует строгость и храбрость. Белые халаты носят в основном талантливые юноши, а черные, персонажи с тверддым волевым характером и открытой душой. Разница в одеянии императора и сановников проявляется не только в цвете, но и в орнаменте. На халате императора выш дракон с пятью лапами, извергающий огненную жемчужину. А на одеянии членов императорской фамилии генералов и сановников малые драконы с четырьмя лапами и закрытыми пастями. Если халат надевает мужчина, он должен надеть пояс украшенной яшмой. Женские халаты могут быть желтого, красного и белого цвета. Жолтый халат носит только императрица. Преддворные дамы надевают красные одежды, а халаты белого цвета- это траурное одеяние. Евнухи носят халаты такого же фасона, как и другие персонажи, только в нижней части у них имеется разрез. Женская одежда. Женский костюм традиционного китайского театра включает накидку, халат, юбку, брюки, полухалат и другие предметы гардероба. Замужние дамы и девушки носят накидки. Женский халат надевают персонажи амплуа Лао Дань и Цинь И. Обездоленные и нуждающиеся пожилые женщины надевают такие же халаты, как Лао Дани. А вот халаты Цинь И могут быть пестрыми и одноцветными. петрыые предназначены для девушек, которые используют их как нижнюю одежду под накидку. Одноцветные носят старые нищие женщины, поэтому их также называют темным одеянием или темными халатами. Юбка, брюки и полухолат также могут быть петрыми и одноцветными. Как юбка, так и брюки могут сочетаться с полухалатом. Девушки из богатых семей часто носят и юбку и брюки, а обедные девушки, и служанки, брюки с полухаллатом. Доспехи это латы, которые носят воины на представлениях пекинской оперы. Они изготавливаются из белой атласной ткани. Пацирь вышивают золотыми и серебряными нитками. Доспехи могут быть жесткими, гибкими и усовершенствованными. Жёсткий доспех также называется большим, его обычно носят генералы. К спинке доспеха привязаны кожаные ножные, в которые вставляются треугольные знамена. На знамени разноцветными нитями вышеш дракон, во все стороны развиваются разноцветные ленты. Доспехи могут быть самых разных цветов: белые, красные, синие, пурпурные, черные. Молодые военачальники надевают светлые доспехи: розовые, зеленые, голубые. Разновидности женских доспехов еще больше нежели мужских, однако мужские гораздо богаче по цветовой гамме. Женские доспехи могут быть только розовыми, ярко-красными или светло-голубыми. К гибким доспехам сзади не крепится знамя, их носят старые и слабые генералы. Военачальники чужеземцы и другие полководцы используют усовершенствованные доспехи форма которых похожи на гибкие, но у них очень сжатая и тонкая талия а на некоторых доспехах имеется и вышитый панцирь сапоги это могут быть сапоги чиновников на толстой и тонкой подошвах обувь для верховой езды и матерчатые сапоги. Голенище сапог на толстой подошве довольно высокое, оно изготавливается из голубого атласа. Толщина подошвы может составлять от двух до четырех цуней. Сунь мера длины составляющая три с половиной сантиметра. Ее красят в белый цвет. Матерчатые сапоги украшены мало, на некоторых можно увидеть имитацию рыбьи и чешуи, указывающие на принадлежность сапог рыбаку. Жанская обувь украшается орнаментом и кисточками.